Глава, в которой случился пожар Олег не нашел в себе силы отползти обратно на лежанку. Он по-прежнему сидел, прислонившись к двери санузла, глядел на краешек окна. Солнце клонилось к закату, но до темноты еще далеко. он чувствовал, что до утра не дотянет. Раньше он всегда удивлялся, как это люди предсказывали собственную смерть, будто чуяли ее. Теперь понял. Все понял. Организм уже настолько слаб, что мозг осознавал «долго не прожить». Олег понимал, что должен испытывать злость к женщинам, обокравшим его и решившим не освобождать, не помогать. Однако не испытывал ничего. С безразличием постиг, что, уходя из этой жизни, уже никого и ни в чем не хочется винить. Жаль лишь, что жил не так, как хотел. Жаль времени, потраченного на какую-то ерунду, тогда оказавшуюся важной, а теперь на пороге смерти, ставшую бессмысленной. А если бы кто-нибудь дал ему второй шанс, он бы все исправил. Устроился бы на работу, которая по душе... Перестал бы гнаться за вещами. Додумать Олег не успел. Он отчетливо различил запах горелого. В первый миг подумал, что показалось. Принюхался. Ошибки быть не могло. Воняло горелым. Причем едкая вонь с каждой минутой усиливалась. В какой-то момент осознал, в чем дело. Воровки не просто решили его не освобождать, они еще и следы кражи задумали скрыть. Для этого подожгли квартиру. Некоторое время Олег просто сидел и смотрел в окно. Если все равно скоро умрет, то какая разница, как именно, от голода или от огня, вообще все равно. Как говорится, двум смертям не бывать, одной не миновать. К тому же он банально не видел способа выжить, да и не очень пытался увидеть. Едкая вонь усиливалась, все сложнее и сложнее становилось дышать. Под потолком собирался черный дым, Олег закашлялся. Это оказалось... Невероятно трудное занятие. Незаметно он сполз на пол. Дверь закрылась. Несколько минут Олег кашлял, очищая легкие. А потом еще какое-то время лежал на полу, глядел на душевую кабину. Из-за двери послышался легкий-легкий характерный треск. Походило на то, что огнем занялся секретер. Не исключено, что появилась возможность выбить дверь. Только сил на это совершенно не осталось. Олег понимал, что даже на ноги уже подняться не сумеет. Хотелось одного. Чтобы все это уже поскорее закончилось. Хоть как-нибудь, но закончилось. Он снова закашлялся. В голове всплыло, что при пожаре надо намочить тряпку и закрыть ею органы дыхания. Напрягая последние силы, Олег пополз к душевой кабине. Расстояние в пару-тройку шагов преодолевал целую вечность. По пути сгреб банное полотенце, которым всегда укрывался. Забраться внутрь душевой кабины оказалось настоящим испытанием. Однако по-другому достать кран он не мог. Кое-как, затащив свое тело внутрь, Олег подумал, что закрыться внутри будет неплохой идеей. Благо для этого требовалось лишь протянуть руку. Что он и сделал. От испытанного напряжения на несколько мгновений потемнело в глазах. Затем начала кружиться голова. Олег чувствовал, как пространство под ним крутится и качается, будто на волнах. Около минуты Олег лежал на холодном дне душевой кабины, приходил в себя, затем протянул руку к крану. Ему пришлось приложить все силы, чтобы его открыть. Сверху брызнула теплая вода. Повезло. И регулировать не пришлось. Олег укутал голову в полотенце, свернулся в позу эмбриона и чуть подвинулся, чтобы целиком оказаться под теплыми и приятными струями». Вода намочила полотенце. От тепла стало так приятно, что моментально захотелось спать. От всего случившегося Олег настолько устал, что попросту не мог сопротивляться.